Александр Оливье Эксквемелин «Пираты Америки» Об эпохе пиратов и авторе книги Предисловие Натальи Кир Кто из нас не зачитывался в свое время, а может быть и по сей день, книжками про пиратов? Чьё воображение не волновали бесстрашные и романтические герои Сабатини и Купера, Хактарда и Капитана Мариета? Однако вряд ли многим из любителей приключенческой литературы известно, что все эти, а также и другие западноевропейские и американские авторы, писавшие в ставшем особо популярным в XIX и XX веках пиратском жанре, создавая свои произведения, пользовались в основном одним и тем же первоисточником – той самой книгой, которую вы, читатель, сейчас видите перед собой – «Пираты Америки». Вышедшие впервые в 1678 году и выдержавшие с тех пор около 60 изданий на многих языках мира, и по сей день остаются главным и непосредственным источником информации о кипучей деятельности морских разбойников нового света. А в свое время появление этой книги стало настоящей сенсацией всеевропейского масштаба. Ее читали за поем в Амстердаме и Париже, Кёльне и Лондоне, Мадриде и Риме. В маленькую печатню амстердамского издателя Яна Тенхорна потоком шли заказы. Уже в 1679 году в Германии появилось немецкое издание «Пиратов». В 1681-84 годах в Мадриде. Одно за другим – три испанских издания. В 1685-1705 годах в Англии бестселлер выходил четыре раза. Во Франции – трижды. Среди читателей пиратов, несомненно, были Даниэль Дефо и Джонатан Свифт. И кто знает, не почитывал ли их и сам Петр I в бытность своим плотником на Сардамских верфях. Ведь именно в то время некоторое количество экземпляров нашумевшей книги попало в Россию. Пиратов читали у нас во времена Екатерины. Русский просветитель Федор Васильевич Коржавин, проживший долгие годы в Североамериканских Соединенных Штатах и посетивший Кубу, то есть человек, хорошо знакомый с жизнью и историей Нового Света, готовил перевод пиратов на русский язык, однако по каким-то причинам не завершил его. Впервые в нашей стране эта книга вышла в 1968 году в переводе Аронова, тиражом не столь уж большим, 50 тысяч экземпляров. И с тех пор не переиздавалась. Так что приобретя ее сейчас, Вы, читатель, с полным основанием можете считать, что вам крупно повезло. Во-первых, вы стали обладателем литературной редкости. А во-вторых, что, пожалуй, гораздо важнее, вы теперь можете узнать, что называется из первых рук о пиратах и пиратстве, о природе антирских стран и о жизни людей, населявших их в те далекие времена. Итак, пираты Америки. Однако, кто же такой Александр Эксквемелин? По его собственным словам, врач на службе французской вестинской компании В 1666 году отплывший на одном из ее кораблей на Антильские острова и за семь проведенных там лет попадавший в самые крутые переделки. От рабства, в котором он оказывался трижды, до участия в одном из походов знаменитого короля пиратов Генри Моргана. По национальности, судя по всему, голландец. Книга написана на этом языке. Однако в предисловии к испанскому изданию «Пиратов» 1681 года в качестве автора книги указан француз Жан Эксквимеллинг. Английский переводчик в предисловии к изданию 1685 года говорит о фламанце Джонни Экскюмелинге. Переводчик пиратов на французский язык в 1686 году называет автора книги французом Александром Оливье Эксмелином, причем указывает, что знаком с ним лично. Немецкие же издатели пиратов превзошли всех. В издании 1679 года они окрестили загадочного писателя Александром Оливье Нюрнбергом а в 1803 году, при очередном переиздании, еще и Йозефом. После этого окончательно стало ясно, что в этом деле ничего, собственно говоря, не ясно, и что столь странное для любого европейского языка имя является, скорее всего, псевдонимом. А уж почему автор пиратов предпочел скрыть свое настоящее имя, да еще таким экзотическим образом, остается только гадать. Ведь как его жизнь, так и сама эпоха были достаточно бурными. Во всяком случае, единственное, что можно считать более или менее достоверным, Это голландское происхождение Эксквемелина. Наиболее весомым аргументом в пользу этой версии является сам язык книги. Это явно не перевод, а оригинальный голландский текст, причем, как говорится, не причесанный, да к тому же изобилующий просторечными словами и оборотами, свойственными языку уроженцев центральных провинций Нидерландов. В 20 30 годы нашего века в самой Голландии была выдвинута гипотеза о том, что автором пиратов является голландский путешественник и писатель. Хендрик Мейкс, который находился в новом свете как раз с 1666 года по 1673, то есть в то самое время, о котором пишет Эксквемелин. К тому же Смейкс был весьма тесно связан с фирмой Яна Тенхорна и его сына Николааса, в которой в 1708 году издал свою книгу, повествующую о жизни на некоем острове, расположенном в американских тропиках. По мнению голландских исследователей, одна из глав этой книги о приключениях европейца, попавшего на остров, населенных туземцами, и оказавшегося оторванным от цивилизации, была использована Даниэлем Дефо как основа для создания знаменитого Робинзона Круза. Так вот, по версии голландцев, псевдоним Эксквемелин может являться простой перетасовкой букв имени и фамилии Энрике, испанизированный вариант имени Хендрик – Смеекс. Кто знает, у этой гипотезы, как и у других, есть свои «за» и свои «против». Единственное, что не подлежит сомнению, это подлинность и достоверность самой книги. «Пираты Америки» – это долетевшее до нас сквозь века живое дыхание той эпохи, когда юный, только нарождавшийся капитализм клинками пиратских сабель, энергично прорубал себе путь в новый свет. 1492 – одна из тех дат, которые помнят, наверное, все. Это год открытия Америки Христофором Колумбом. Но дело в том, что открытие было взаимным. Европа открыла для себя новый свет. Новый свет открыл для себя Европу. И встреча эта круто изменила судьбы обоих. Уже спустя полвека, после первых высадок Колумба на Багамских островах, Кубе и Испаньоле, Санто-Доминго, вся Центральная Америка, Мексика, северная часть южноамериканского материка и весь его западный край, от теплого Карибского моря до стылого юга нынешнего Чили, оказались под властью Испании. Конкистадоры, реально искавшие легендарную золотую страну Эльдорадо, добрались до фантастически богатых залежей золота и серебра в Мексике и Перу. Только с 1535 по 1660 из Америки было вывезено в Испанию столько драгоценных металлов, сколько, вероятно, и наполовину не дали к тому времени все вместе взятые копии Старого Света за все время своего существования. Половина коренного населения Нового Света, по самым скромным подсчетам, 5 или 6 миллионов индейцев погибло в первые же полтора века испанского господства, причем значительная часть их на рудниках Мексики и Перу. Нещадно грабя свои заморские колонии, Испания установила жестчайшую монополию на торговлю с Новым Светом. С начала XVI века единственным из всех испанских портов, имеющим право на торговые отношения со всеми заокеанскими территориями, стала Севилья. Именно сюда прибывали отправляемые через порт Веракрус в Мексике и вначале через Номбре де Дьос, а позже через Пуэрто-Бельо, что на атлантическом берегу Панамского перешейка награблены богатства американского континента. Раз-два в год из Севилии в Америку отправлялся так называемый «Золотой флот» – караван из нескольких десятков торговых судов под охраной боевых кораблей. Он следовал всегда одним и тем же неизменным, раз и навсегда установленным маршрутом. Выйдя из севильской гавани сан лукар де на юг, у Канарских островов или островов Зеленого мыса ложился на западный курс. Пересекал Атлантику и либо вдоль цепочки Малых Антильских островов, либо через Багамский канал выходил Гавани. Далее караван разделялся. Часть кораблей направлялась в Веракрус, часть в Пуэрто-Бельо. Нагрузившись, каждая в соответствующем порту, дарами нового света, обе части флотилии вновь соединялись в Гаване. следовали обратно в Севилию, используя попутное течение Гольфстрим. Начиная с 1537 года, ни одно испанское торговое судно не пересекало Атлантику в одиночку. Это строжайшее правило диктовалось интересами монополии. А кроме того... С самого начала XVI века доступ воды, омывающей океанские владения испанской короны, был закрыт для кораблей других стран. Первое время эта система действовала безотказно. Ведь Испания и Португалия, намного раньше всех других европейских держав, проложили себе пути в Индию и Новый Свет. В 1493 году папа Александр VI поделил между этими двумя соседками весь подлунный мир. А год спустя они заключили соглашение о демаркации сфер своих будущих захватов. Так что в испанской половине земного шара оказалась вся Америка, за исключением Бразилии, а в португальской – Бразилия, Африка и Азия. Стоит ли говорить, что этот полюбовный раскрой не вызвал восторга у других морских держав Европы? Вот тут-то в игру и вступили пираты. Сначала французские, затем английские, которые, сведомо своих монархов, принялись охотиться за испанскими кораблями, подкарауливая их на традиционных маршрутах Золотого флота, топя суда и захватывая сокровища, предназначавшиеся для пополнения казны их католических величеств. В 1522 году французским корсарам досталась просто фантастическая добыча. Все сокровища мексиканского властителя Монтесумы, отправленные в Испанию знаменитым конкистадором, завоевателем Мексики Эрнаном де Кортесом. В 1572 году Фрэнсис Дрейк, удачливейший из английских пиратов, перехватил на Панамском перешейке на сухопуте караван с перуанским серебром. Его же кругосветный вояж 1577-80-х годов обернулся разорением и уничтожением множества испанских гаваней на побережье Центральной Америки, Перу и Чили. Чистая прибыль, полученная при этом Дрейком, составила 4700%. Львиную долю от коих получил ее Величество Елизавета, королева Англии, состоявшая пайщицей пиратской фирмы. Несколько позже морским разбоем занялись и голландцы. Испании приходилось всё туже. Пираты не давали ей покоя даже в то время, когда их страна официально не находилась в состоянии войны с испанской короной. Постепенно они захватили целый ряд островов Карибского бассейна, превратив их в свои базы. А Испаньола была для них своего рода фермой. Ее жители, охотники и скотоводы, занимались заготовкой мяса и солонины специально для пиратов. Важнейшей базой морских разбойников стал остров Тортуга, Впоследствии более крупная Ямайка, захваченная англичанами у Испании в 1655 году. Во второй половине 17 века во всех пиратских республиках обитало до 30 тысяч этих людей, называвших себя флебустерами или буконьерами, причем число их постоянно возрастало. По соседству же продолжали существовать английские, французские и голландские колонии, превратившиеся в середине 17 века в сплошную сахарную плантацию, где трудились рабы – негры, доставленные из Африки, и белые, попавшие в рабство за долги или по другой причине. Жили там и свободные белые – мелкие фермеры, которые, разоряясь, уходили к пиратам, так же, как и беглые рабы. Поэтому национальный состав Буканерской вольницы был довольно пёстрым. А говорила она на некоем жаргоне, представлявшем собой смесь английского, французского и голландского языков. Кстати, само название «буканеры» происходит от слова «букан». Так называлась на этом жаргоне солонина, игравшая столь важную роль в материальном обеспечении пиратских экспедиций. Особенно пышным цветом расцвело пиратство в 60-70-е годы 17 -го века. Именно в ту пору, о которой рассказывает Экспемелин, посетивший главные базы морских разбойников. Он был свидетелем, да и участником многих пиратских акций, в частности такой, беспрецедентной по масштабам и неслыханной подерзости, как панамский поход Моргана, пожалуй, известнейшего из пиратов, послужившего Рафаэлю Сабатини прообразом его знаменитого капитана Блада. Читавшие книги Сабатини, конечно же, помнят невероятные повороты судьбы этого романтического и неизменного благородного героя. Так вот, все это действительно происходило в жизни Генри Моргана. Раб, бежавший с сахарных плантаций Барбадоса, стал предводителем пиратов, предал огню и мечу множество богатейших городов Испанской Америки, завоевав громкую и ужасную славу и не один смертный приговор, а впоследствии получил от английского короля дворянское звание и пост вице-губернатора Ямайки. Однако в отличие от романистов, Эксквимелин, знавший пиратов не понаслышке, изображает их без всякого романтического ореола, в высшей степени объективно и точно вплоть до подробных справок о барышах флебустерских вожаков и стоимости взятой добычи. Отнюдь, кстати, не клеймя их позором за жесткость и корость, а скорее возмущаясь мотовством и нерасчётливостью, противопоказанными истинно людям. Нет, в книге Эксквемелина вы не найдете ни романтики, ни лирики, столь привычных нам в книжках про пиратов. Это свидетельство, если хотите репортаж. Это сама жизнь той эпохи и тех людей с их отвагой, бесшабашностью, великодушием, беспринципностью, жестокостью. Словом, со всеми их реальными качествами, со всеми плюсами и минусами. Это целая энциклопедия стран Тропической Америки. А кроме того, это книга, от которой, раз взяв его в руки, не оторвешься. В основу перевода, предлагаемого вашему вниманию, положено первое издание «Пиратов Америки» 1678 года. Оттуда же воспроизводятся иллюстрации и старинные карты. Однако, поскольку как в этом, так и во всех последующих изданиях, транскрипция испанских географических названий и имен весьма неточна и разноречива, она дается здесь по испанскому изданию 1681 года.